Луч Манты. Один. Норман выехал из своего родного города в воскресенье, за день до того, как Рози должна была приступить к новой работе. У нее еще не было полной уверенности, что она сможет ее выполнить. Норман выехал, как и она, в 11 часов 05 минут на Континенталь-экспрессе. Он выбрал этот рейс, потому что ему было жизненно важно проникнуть в мысли Розы. Норман все еще не мог признаться себе в том, как здорово подкосил его ее неожиданный побег. Он пытался убедить себя, что расстроен из-за кредитной карточки. Только это, и ничего больше. Но сердце подсказывало иное. Дело в том, что у него ни разу не возникло никаких подозрений, даже тени предчувствия, Очень долго на протяжении их семейной жизни он знал каждую ее мысль, когда она бодрствовала, и почти все ее сны. Тот факт, что это изменилось, сводил его с ума. Его страшила мысль, что она могла строить планы своего побега за недели, месяцы, а может и целый год. Если бы он знал правду, как и почему она ушла, Другими словами, если бы он знал про одно единственное пятнышко крови, он, наверное, успокоился бы. А может, наоборот, оказался бы перед неразрешимой загадкой. Не зная про это, он все же понял, что его первая идея — снять фуражку у мужа и нахлобучить шляпу детектива — была неудачной. После звонка Оливера Робинса он сообразил, что ему нужно снять обе и попытаться ощутить себя на месте Розы. Ему придется думать, как она, и началом должна стать поездка в том автобусе, в котором ехала она. Он поднялся в автобус через переднюю дверь с дорожной сумкой в руке и встал рядом с местом водителя, оглядывая проход. Однако за ним поднимались и другие пассажиры. «Не хочешь посторониться, приятель?» спросил мужчина за его спиной. «Не хочешь узнать, каково ходить со сломанным носом?» мгновенно отреагировал Норман. Парень, стоявший за ним, промолчал. Очевидно, такого желания у него не было. Норман постоял еще несколько секунд, прикидывая, какое место она заняла бы, а затем прошел к нему по проходу. Она не стала бы проходить через весь автобус к задним местам. Никогда не села бы рядом с кабинкой туалета, если были свободны другие места. А Оливер Робинс, у которого он купил свой билет, как это раньше сделала она, заверил его, что 11 часовой уходит почти пустым. Не стала бы она садиться и над колесами, здорово трясет, или в самом начале, слишком заметно, нет». Ее устроила бы местечка как раз в середке и на левой стороне автобуса, поскольку она была левшой, а люди, думающие, что выбирают наугад, в большинстве случаев идут в направлении своей главенствующей руки. За годы работы полицейским Норманд стал верить, что телепатия вполне возможна, но это трудное дело, просто невозможное, если на тебе не та шляпа. Нужно отыскать способ проникнуть в голову человека, которого преследуешь. Пока тот, как зверек, роет свою норку, ты должен все время прислушиваться к чему-то не более уловимому, чем мысленные волны. Строго говоря, улавливать не сами мысли, а способ мышления. Когда в конце концов настроишься на это, то сможешь сделать рывок, помчишься по зигзагам мыслей своей добычи, И однажды ночью, когда она будет меньше всего ожидать этого, ты окажешься там, выходящим из-за двери, или лежащим под кроватью с ножом в руке, готовый вздернуть его вверх через матрас, в тот момент, когда скрипнет пружина, и зверушка уляжется на него. «Когда она будет меньше всего меня ожидать», — пробормотал Норман, садясь, как он надеялся, на ее место. Ему понравилось, как это прозвучало, и он повторил фразу снова, «Когда автобус тронулся со стоянки, готовый направиться на запад». «Когда она будет, меньше всего меня ожидать». Поездка оказалась долгой, но он получил от нее удовольствие. Дважды он вставал и выходил в туалет на остановках, хотя на самом деле не испытывал потребности в этом. Он знал, ей это потребовалось бы, и она не стала бы пользоваться туалетом в автобусе. Роза привередлива, а кроме того, у нее слабые почки. Наверное, подарочек от ее покойной матери, которая всегда казалась Норману «сукой того сорта», что не может пробежать мимо куста сирени, чтобы не пописать под ним». На второй из двух остановок он увидел с полдюжины людей, сгрудившихся возле большой урны для окурков у здания автовокзала. Несколько секунд он жадно смотрел на них, а потом прошел мимо и вошел внутрь. Ему до смерти хотелось курить, но Роза не стала бы, она не курила. Вместо этого он задержался, чтобы потрогать несколько чучел животных, потому что Роза любила эту дрянь, а потом купил детектив мягкой обложки на лотке у входа, поскольку иногда она читала такое говно. Миллион раз он говорил ей, что настоящая полицейская работа не имеет ничего общего с голематьей в таких книжонках. Она всегда соглашалась с ним. Раз он так говорит, значит, так и есть. Но все равно продолжала читать их. Он бы не очень удивился, узнав, что Роза подходила к этому же лотку, брала с него книжку, а потом неохотно положила ее обратно, не желая тратить 5 долларов за три часа развлечения, когда у нее так мало денег и так много проблем, которые надо решать. Он съел салат, заставляя себя читать книжку за едой, а потом вернулся на свое место в автобусе. Вскоре автобус тронулся. Норман сидел с книжкой на коленях и смотрел, как поля вокруг становятся все более обширными по мере продвижения автобуса на запад. Он перевел свои часы назад, когда водитель объявил, что настало пора сделать это. Его не колебала вся эта мутатень с временными поясами. Следующие 30 дней или около того ему предстояло жить по собственным часам, но так сделала бы Роза. Он раскрыл книжку, прочел про векария, нашедшего мертвое тело в саду, и, заскучав, отложил ее. Однако все это было лишь на поверхности. Там, в глубине сознания, он вовсе не скучал. Под коркой он чувствовал себя до странности похожим на крошку «Золотой локон» из старой детской сказки. Он сидел на стульчике маленького мишки, держал книжку маленького мишки у себя на коленях и собирался отыскать домик маленького мишки. Уже скоро, если все пойдет нормально, он будет прятаться под кроваткой маленького мишки. «Когда ты будешь меньше всего меня ожидать», — повторил он вслух, — «когда меньше всего». Ранним утром следующего дня он вышел из автобуса и встал прямо у двери, ведущей от платформы в автовокзал, прислушиваясь к наполненному эхом разных звуков терминалу с высоким подвесным потолком, стараясь отодвинуть в сторону свои полицейские пристрастия к сутенерам и шлюхам, мальчишкам, стреляющим чинарики и нищим. Он пытался увидеть все так, как должна была видеть она, когда вышла из этого же автобуса, вошла в этот же терминал и увидела его в те же часы, когда человеческая натура всегда бывает слегка заторможенной. Он стоял там, давая всему этому миру отзвуков окутать себя со всеми его картинами, запахами и ощущениями. «Кто я?» — спросил он себя и тут же ответил. «Роза Дэниелс». Какой я себя ощущаю? Маленькой, беспомощной и напуганной. Вот она, главная линия. Здесь я мала, беспомощна и напугана. На мгновение его охватила ужасная мысль. Что, если в паническом страхе Роза обратилась не к тому, кому надо было? Так вполне могло случиться. Поганые парни определенного типа в таких местах чувствуют себя, как рыба в воде. «Что, если такой парень завел ее в темноту, а потом ограбил и убил?» Не стоило убеждать себя в том, что это маловероятно. Он был полицейским и знал, что это не так. Если какой-нибудь сорвиголова увидел, скажем, это ее идиотское колечко из автомата с жевательной резинкой... Он несколько раз глубоко вздохнул перегруппировав свои мысли и вновь сосредоточив ту часть своего мозга, которая старалась быть розой. Ну что ж, если ее убили, значит убили. С этим он ничего не мог поделать, стало быть, лучше всего не думать об этом. Кроме того, ему невыносима была сама мысль о том, что она могла ускользнуть от него таким способом, что какой-то недоносок мог взять то, что по праву принадлежало Норману Дэниелсу. «Плюнь на это», — сказал он себе, «плюнь на это и просто делай свое дело. А сейчас твое дело — ходить, как Роза, разговаривать, как Роза, думать, как Роза». Он медленно пошел по терминалу, держа в одной руке бумажник, тот заменял ему ее сумочку, глядя на торопливо проходящих мимо людей. Одни тащили чемоданы — Другие взгромоздили на плечи картонные коробки, третьи обнимали подружек за плечи или дружков за талии. Пока он наблюдал, к женщине и мальчику, только что вылезшим из его автобуса, подбежал какой-то мужчина. Он поцеловал женщину, потом схватил мальчонку и высоко подбросил его в воздух. Мальчонка завопил от страха и радости. «Я растерянно». «Все здесь ново, все по-другому, и я напугана до смерти», — сказал себе Норман. «Есть хоть что-нибудь, в чем я чувствую себя уверенно, что-нибудь, чему я могу доверять, вообще хоть что-нибудь». Он шел по полу, выложенному крупным кафелем, медленно, очень медленно, вслушиваясь в эхо своих шагов и пытаясь смотреть на все глазами розы, пытаясь ощущать все ее кожей. Быстрый взгляд на мальчишек со стекленевшими глазами в углу с игровыми автоматами. У некоторых это было просто следствие утренней усталости, у других — красной травки-небраски. Потом снова в терминал. Она смотрела на ряд телефонов-автоматов, но кому ей звонить? У нее нет друзей, нет семьи. Нет даже неспосланной проведением старухи-тетки в Техасе или в горах теннеси. Она смотрела на выход, ведущий в город, наверное, думая о том, как уйти отсюда, найти комнатку на ночь, отгородиться дверью от всего этого тревожного, равнодушного и опасного мира. У нее хватило бы денег на комнату благодаря его кредитке ATM. Но сделает ли она это? Норман остановился у подножия эскалатора, нахмурился и перевел форму вопроса из третьего лица в первое. Сделаю ли я это? Нет, — решил он, — не сделаю. Я не хочу брать номер в мотеле в половине четвертого утра, чтобы убраться оттуда в полдень. По одной простой причине. Мне жалко на это денег. Я могу побыть здесь подольше. Но есть и еще кое-что, из-за чего я не двинусь с места. Я в чужом городе, и до рассвета еще добрых два часа. Я видела множество передач про уголовников по телеку. Я прочла много детективных романов мягкой обложке, и я замужем за полицейским. Я знаю, что может случиться с женщиной, которая бродит одна в темноте по улицам, и я думаю, что мне лучше подождать до рассвета. Так что же я сделаю? Как я скоротаю время? На этот вопрос заурчав, ответил его желудок. Да, я должна что-нибудь съесть. Последняя остановка была в 6 часов вечера, я здорово проголодалась. Недалеко от окошек билетных касс располагался кафетерий, и Норман пошел туда, перешагивая через плащи и спальные мешки и подавляя желание впечатать ногой парочку противных, изъеденных в шами голов, в стальную ножку ближайшего кресла. В последние дни ему приходилось все сильнее сопротивляться этим позывам. Он ненавидел бездомных, считал их человеческими отбросами. Он ненавидел их скулеж, идиотские попытки притворяться ненормальными. Когда один из них, полупарализованный старик, подковылял к нему и спросил, не найдется ли у него лишней мелочи, Норман чуть было не поддался первому импульсу схватить козла за руку и врезать ему старомодным индейским прямым. Однако он сдержался и произнес мягким тоном. «Пожалуйста, оставьте меня в покое, потому что она сказала бы именно это, и именно таким тоном». Он уже потянулся к ветчине и сваренным вкрутую яйцем на столике с подогревом, но потом вспомнил, что она не ела такие блюда, если только он не настаивал. Что он порой делал, ему было все равно, что она ест, но очень важно, чтобы она не забывала, кто здесь главный. Вместо этого он заказал холодную овсянку с чашкой отвратительного кофе и половинку грейпфрута, выглядевшего так, словно он прибыл еще на Майфлауре с первыми переселенцами. После еды он почувствовал себя лучше. Закончив есть, он потянулся за сигаретой, коснулся пачки в кармане рубашки, но тотчас убрал руку. Роза не курила, следовательно, он вышел из ее образа. После краткого раздумия над тем, каким могло быть ее желание в этот момент, желание курить отступило. Он знал заранее, что так и будет. Первым, что он увидел, когда вышел из кафетерия и встал там, свободный от бумажника рукой, расправляя рубашку на спине, был большой бело-голубой круг со словами «Помощь проезжим», выведенными по внешнему кольцу. В голове Нормана вдруг зажегся яркий свет. «Я иду туда. Я иду к этой будке под большой успокаивающей вывеской. Я пытаюсь узнать, нет ли там чего-нибудь для меня. Конечно, иду. Куда же еще?» Он пошел туда, но не прямо, а сначала пройдя мимо будки и уже потом повернув к ней снова, как следует рассмотрев с обеих сторон того, кто сидел в ней. То был еврейчик с тонкой, как карандаш, шейкой, на вид лет пятидесяти и не более опасный, чем дружок Бэмби, Тампер. Он читал газету, в которой Норман опознал московскую правду. То и дело поднимал голову и окидывал рассеянным взглядом зал. Если бы Норман по-прежнему играл розу, Тампер наверняка засек бы его, но Норман снова играл Нормана, детектива-инспектора Дэниелса на дежурстве, а это означало, что он растворился в толпе. Он в основном ходил туда и обратно по ровной дуге позади будки. Немаловажной частью работы было находиться в движении. В таких местах нет большого риска, что на тебя обратят внимание, если ты не стоишь на месте. Норман оставался за пределами видимости для Тампера, но в пределах слышимости его разговоров. Около четверти пятого к помощи проезжим подошла плачущая женщина. Она рассказала Тамперу, что приехала на Грейхаунсе из Нью-Йорка и что кто-то украл у нее из сумочки бумажник, когда она спала. Было полно ахов и вздохов. Женщина использовала несколько бумажных салфеток Тампера. Дело закончилось тем, что тот отыскал отель, где ей поверят в кредит на несколько дней, пока муж не вышлет ей денег. «Если бы я был вашим мужем, леди, я бы привез вам деньги лично» подумал Норман, продолжая свое маятникообразное хождение туда-сюда позади будки. «И еще я наградил бы вас хорошим пинком в задницу за то, что вы такая раздява. Это прежде всего». Во время своих телефонных переговоров с отелем Тампер назвался Питером Слоуиком. Норману этого было достаточно. Когда еврейчик снова начал говорить с женщиной, объясняя ей, как добраться до отеля, Норман покинул окрестности будки и вернулся к телефонам автоматам, где оказалось всего два телефонных справочника, которых не успели спалить, разодрать на куски или спереть. Он мог получить нужную ему информацию позже, в этот же день, позвонив в полицейский участок, но предпочел сделать это иначе. Судя по тому, как, видимо, пойдут дела с этим читающим правду еврейчиком, звонки могли оставить следы. Такие вещи иногда всплывают позже и помогают выйти на след звонившего. До это оказалось и ненужным. В городском справочнике было всего три Слоуика, и лишь один из них — Питер. Дэниел записал адрес Тамперштейна, вышел из автовокзала и направился к стоянке такси. Парень в первом такси был белым. Хороший знак, и Норман спросил его, есть ли в городе отель, где можно снять номер за наличные, и не придется слушать шорохи тараканьих бегов, как только выключишь свет. Шофер подумал и кивнул. Уайтстоун. Неплохой, дешевый, принимают наличные, никаких вопросов. Норман открыл заднюю дверцу такси и залез в машину. — Поехали, — сказал он.